на защите переселенцев и пленных. В Тавризе головной болью дипломата опять стала судьба пленных в Персии. Уже 20 октября, сообщая о внешней благосклонности и предупредительности обасмерзы, которая на деле приводила к постоянным затруднениям при обращении к конкретным делам, Грибоедов сообщал Нессельроду: "Одно освобождение наших пленных подданных причиняет мне неимоверные заботы. Даже содействие правительства почти недостаточно для того, чтобы отнять их у их настоящих владельцев. Только случайным образом удается мне открыть место их несправедливого заключения, и только тогда мое вмешательство имеет успех. Полное собрание сочинений, том 3, страница 257. Поясним, что самым сложным было именно выявление мест несправедливого заключения пленных. Мущин, которые находились в услужении у их хозяев и были ограничены в своих перемещениях и свободе действий, и особенно женщин, которые попадали в закрытое от чужих глаз гаремы владетельных лиц, представителей каджарской династии, различных ханов, беков, или становились то ли насильно, то ли добровольно женами местных жителей и имели уже детей. Не секрет, что при разрешенном в Иране многоженстве многие мужчины просто покупали себе жён из числа пленных, и никак не хотели потерять свои потраченные деньги при возвращении жен на родину. Женщинам же, принявшим мусульманство за возврат к православию, как за вероотступничество согласно шариату, широко распространенному тогда в Иране, вообще грозило суровое наказание вплоть до смертной казни. Религиозный фанатизм был в Персии очень сильно развит, и это нельзя было не учитывать в деликатном вопросе возвращения пленных. Забегая вперед, отметим, что именно этот фанатизм и стал благодатной почвой для тех, кто готовил заговор против Грибоедова и русской миссии в Тегеране. Грибоедов был прав, лишь случайно, через информацию от родственников пленных, передавших известное им сведения, или тех, кто за небольшое вознаграждение мог знать о местонахождении пленных, можно было найти лиц, желавших вернуться в родные места. Подчеркнем, что насильно никто не собирался забирать в Россию людей, которые по той или иной причине прижились в новых краях и не желали бросать устоявшийся быт. Особое положение сложилось с теми армянскими семьями, которые жили на территории Персии, в том числе довольно длительное время, имея часто и свою собственность и своё имущество, но были кровными узами связаны с родными и близкими проживавшими в Грузии и бывших территориях Ереванского и Нахичеванского ханств. Они, узнав об окончательном вхождении этих территорий в состав России, В массовом количестве стали изъявлять свое желание, в том числе по религиозным причинам переехать в Россию. И именно армяне составят основной поток переселенцев того времени. По разным данным, их количество дойдет до тысяч человек или тысяч семейств, как указывал сам Грибоедов. Роковая для дальнейшей судьбы поэта забота о пленных поглощала еще э, задолго до трагедии в Тигране. Он приехал в Персию с наказами многих грузин и армян, просивших разыскать в этой стране своих родных и близких, уведенных когда-то в фактическое рабство, и никакие опасности не останавливали этого его порыва. Пленные здесь меня с ума свели. Одних не выдают, другие сами не хотят возвратиться, переживал тогда поэт в письме к Миклошевич и Жандру от 3 декабря. Поэт так выразил свои постоянные хлопоты. К нам перешло до восьми тысяч армянских семейств. И я теперь за оставшееся их имущество не имею ни днем, ни ночью покоя. Однако охраняю их достояние и даже доходы, все кое-как делается по моему слову. Дело дошло даже до того, что живя в Тавризе в ужасных условиях, поэт вынужден был приютить пленных в своем временном пристанище. Как мы уже указывали, он сообщал, что мой дом переполнен Кроме моих людей, в нем живут пленники, которых мне удалось отыскать, и их родственники, приехавшие за ними. Полное собрание сочинений, том 3, страница 257. Заметим, что такая же ситуация повторится вскоре и в Тегеране, где дело все таки дойдет до нашей. Грибоедову приходилось несколько раз во время встреч с Абасмерозоевым вставать на защиту пленных и переселенцев, и требовать не препятствовать в их желании вернуться в родные места. Причем об этом посланника просили не только сами жители Тавриза или близлежащих сел, но и российские чиновники, которые на местах переселений узнавали о притеснениях со стороны персидских властей. А предпринимавшихся по этом шагах свидетельствуют, к примеру, его действия в связи с просьбой, поступившей от Калачевского коменданта Карабахской области, куда переселялось много армян. письме к Поскиевичу от 29 ноября поэт сообщал: Милостивый государь, граф Иван Федорович, отношением от 9 ноября 1828 года за номером 2866 ваше сиятельство изволили уведомить меня, что господин Карабахский комендант капитан Калачевский донес спокойному тефлисскому военному губернатору Сипягин умер 10 октября 1828 года, О притеснениях, причиняемых персидским правительством армянам, желающим переселиться в Карабах, вследствие чего, угодно вашему сиятельству, дабы я вступил по сему предмету в надлежащее отношение с его высочеством Наиб-султаном Абасмирзой. За особенное удовольствие я постановляю себя донести ныне до сведения вашего сиятельства, что еще до получения почтеннейшего вашего отношения по сему предмету, по бумагам капитана Калачевского было уже по настоятельному моему требованию сделано надлежащее исполнение. Абас Мирза отправил приказ, распоряжение для покровительства и для возвращения семейств и имуществ тем из Карабахских жителей, которые к нам переселились. Полное собрание сочинений, том 3, страница 285. Грибоедов в это время активно занимался хозяйственными заботами, связанными с тысячами армянских семейств, перешедших на российскую территорию, но сохранивших свою собственность в Персии. Я теперь их общий стряпчий и должен иметь хождение по их делам, за их сады, дома, мельницы. Переселенцы имели право продавать эту собственность и получать за это деньги, столь необходимые для обустройства на новом месте. Точно так же многие возвращающиеся могли претендовать на собственности имущества, которое ранее они утратили в Грузии, в Ереванском или на Хичеванском ханствах, которые вошли теперь в состав Российской империи. И это только добавляло хлопот и забот посланнику, который не мог отказать многим и многим ходатым. О своих трудностях грибоедов доложил Радофиникину в начале декабря, предложив даже для решения этого вопроса дать ему полномочия по выкупу всех таких спорных мнений, хотя бы формально, для отстаивания интересов переселенцев. Другое обстоятельство также не давало мне здесь покоя ни днём, ни ночью, и эта чаша меня минует в Тегеране, отдалённом от места происшествий. трактату все перешедшие к нам из Азербайджана ханы и простолюдины в течение пяти лет пользуются доходами от своих имений здесь ими оставленных и имеют право продавать их вы можете себе представить сколько ежедневных просьб я по сему предмету получаю сколько упомянутых ходатайств но и переговоров от иных выселенцев из армян к нам перешло до тысяч семейств и я теперь их общий тряпчий и должны иметь хождение по их делам, за их дома, сады, мельницы. Многое мне уже удалось сделать и привести в исполнение, но правительство здесьнее всегда имеет способы воспретить под рукою покупку оставленных имений, и какие меры могу взять я против таких ухищрений? Я не для того распространяюсь о предмете почтеннейший Константин Константинович, чтобы выказать перед вами многочисленность дел самых запутанных, от которых бы стал в пень человек гораздо меня опытнейший, но прошу вашего совета и мнения вашего превосходительства, которое для меня необходимо. Вот что именно. Могу ли я представить его сиятельству господину вице-канцлеру по возвращении моё мастигерана? Когда те же случаи повторяются из большую еще запутанностью, чтобы он меня уполномочил на покупку всех таковых имений, тогда правительство здешнее уведомилось бы, что распоряжение семи имуществами отходит от него не на пять лет, а навсегда, и разрешило бы своим подданным покупку он их. разумеется, что я бы сделался владетелем всех купчих только формально в отношении к настоящим хозяевам оставался бы тем же, что и теперь, то есть охранителем их достояния. Кажется, что я уже однажды писал вам об этом вскользь, но ну, а теперь я прошу вашего ответа по всему обстоятельству, когда узнаете мнение графа Карла Васильча. Если же вы полагаете, что такая мера противна духу трактата, то скажите ясно Полное собрание сочинений, том 3, страницы 297, 298. Поясним, что согласно туркманчайскому трактату, те, кто уезжал из персидского Азербайджана в Россию, имели право в течение пяти лет или пользоваться доходами с их бывших имений и домов, или продать их. Однако это вызвало противоборство со стороны правительства Абас Мирзы, которое, по словам Грибоедова, ДБ оставить таковые имения по истечении пяти лет за собой, под рукой воспрещает своим подданным покупать оные. Для противодействия таким запретам посланник и предложил своему начальству рассмотреть вопрос о формальном приобретении этих имений якобы на его имя, проявив опять свою дипломатическую смекалку и не побоявшись стать надолго и всерьез охранителем достояния сотен людей. 9 декабря Грибоедов еще раз обратился по этому вопросу к Радофиникину, более четко сформулировав свой запрос. Статский советник Грибоедов, чтобы сделать безвредными сие притеснения, и спрашивает позволения явиться покупщикам всех таких имений, будто бы для казны нашей. Тогда персидское правительство, опасаясь, что распоряжение теми имениями не отошло от него не на пять лет, а навсегда, разрешит он им, покупку он их». Полное собрание сочинений, том 3, страница 299. Не себе представить, какую реакцию вызывали подобные хитрости Грибоедова у персидских чиновников, терявших не только подданных налоги, но и их имущество, и их собственность. Отъезд вскоре поэтов в Тегеран так и оставил вопрос о покупке на имя казны собственности переселенцев открытым. Приведём один из примеров заступничества за чужую собственность, высказанный Грибоедовым в письме к тестю князю Чевчевадзе, начальнику армянской области от 24 ноября. Милостивый государь, князь Александр Гарсиванович, жена Гусейн-хана Сардаря, Хусайн-хан Каджар сначала бежал из Еревана в Таврис, а потом в сентябре 1828 года был назначен наместником Хорасана. «Хаджи-бегум, ныне проживающая в Хое, прислала мне документы на имение её, находящееся в Вареване, припровождая к вашему сиятельству в копии упомянутое на Хаджи-бегум доказательства, прошу вас, покорнейше, поверенному ее, отправляющемуся по сему делу в Варевань, оказать всякое подобие для отыскания права его верительницы». О чем я уже имел честь лично просить ваше сиятельство в проезд мой через Эревань. Полное собрание сочинений, том 3, страница 283. Ну а вот еще один пример подобной же просьбы, которую Грибоедов переправил Чевчевадзе уже 7 декабря. Милостивый государь, князь Александр Гарсиванович, вследствие ходатайства каймакама о возвращении проживающего в Ереване семейства хойского жителя Матафа Бабы Я почел долгом своим обратиться к вашему сиятельству с убедительнейшую просьбой, дабы вы упомянутое семейство приказали снабдить надлежащим билетом для возвращения в Персию. Полное собрание сочинений, том 3, страница 296. Очень важным вопросом Грибоедов считал для себя ситуацию, сложившуюся с так называемым русским батальоном, который был сформирован в иранской армии из русских солдат, дезертировавших или взятых в плен еще в ходе войны 1804-13 годов и последующих лет. Абас Мырза использовал этих солдат для обучения своей армии, и хотя этот батальон отказался принимать прямое участие в войне против России в 1826-28 годах, командование отдельного кавказского корпуса предпринимало различные действия, требуя расформирования этого батальона и возвращения русских солдат в Россию. Вспомним ту историю, которой мы уже кратко касались ранее, связанную с выводом грибаедовым. Как Авраамом в России в 1819 году более 150 бывших солдат русской армии из того же Тавриза, которая закончилась благополучно, несмотря на все потуги помешать этому персидских властей. Само существование русского батальона не только умаляло влияние России в Персии, но и могло служить фактором неблагоприятно воздействующим на моральное состояние в самих русских войсках. Поэтому понятно, торвение, с которым к наболевшему вопросу вернулся прибывший вновь в Таврис Грибоедов. 29 ноября он рассказал о своих действиях в письме к Паскевичу. На Почтеннейшее отношение Вашего сиятельства от 16 октября номер 420 об истребовании от персидского правительства русских беглецов, составляющих так называемый здесь русский батальон, имею честь ответствовать, что я на основании слов трактата неоднократно повторял о том требования персидскому правительству, но до сих пор оно от сего уклонялось, поизвестной своей медлительности в подобных делах. и всегдашнему желанию отклоняться от всякого справедливого нашего требования, ссылаясь притом на статью 14, в которой сказано, что ни одна из высоких договаривающихся сторон не будет требовать выдачи переметчиков и дезертиров, перешедших в подданство другой до начала последней войны или во время оной, а о выдаче перебежавших после войны уполномочено Что же касается до так называемого майора Самсона, то я имею уже известие, что он будет наконец немедленно выслан за Кизыл-Узен по неоднократному и настоятельному о том требованию. Полное собрание сочинений, том 3, страница 284-285. Речь в письме Грибоедова шла о колоритной фигуре Самсона Яковлевича Макинцева, 1776 1849 годы жизни, бывшего вахмистра Нижегородского драгунского полка, который бежал за границу еще в 1802 году. Служил в персидской армии под именем Самсон хана и долгое время командовал различными подразделениями сарбазов, состоявшими из бывших русских солдат. Его биография это яркий пример жизни авантюриста, который был неразборчив в средствах достижения своих сомнительных целей и в то же время не лишён был военного таланта, став в итоге одним из самых успешных полководцев персидской армии. Свой первый так называемый богатырский полк, включенный в персидскую гвардию, Самсон Хан сформировал еще до войны 1804-13 годов, добившись чинов Евера, майор и Сяренха, полковник. В ходе войны с Россией он в указанные годы его полк э, был почти полностью уничтожен. Но потом он собрал его заново, а 30 августа 1819 года, почти за 10 лет до нового приезда Грибоедова в Тавриз, из-за солдат, которых он выводил из Персии, и их командира Макинцева, У Грибоедова возник резкий конфликт с тем же абас-мирзои, который никак не хотел лишиться своих боеспособных сарбазов и даже призвал к себе на помощь для убеждения секретаря русской миссии Грибоедова того самого Макинцева. О том, что было дальше, рассказал поэт, который тогда вел свои путевые записки. Тут он позвал нашего беглеца Самсона Макинцева, Я не вытерпел и объявил, что не только стыдно должно бы быть иметь этого шельму между своими окружающими, но еще стыднее показывать его благородному русскому офицеру, и чтобы Наиб-султан сказал, как государь прислал с ним трактовать беглого из Персии Армянина. Он мой ньюкер, хоть будь он вашим генералом, для меня он подлец, каналья, и я не должен его видеть. Тут он рассердился, Зачал мне говорить всякий вздор, я ему вдвое, но он не захотел иметь больше со мною дела, и мы расстались. Полное собрание сочинений, том 2, страница 317. В ходе Ирано-турецкой войны 1821-1823 годов Макинцев командовал полком в районе озера Ван и был произведен в генералы. Начавшаяся русско-персидская война 1826-28 годов поставила Макинцева в трудное положение. Оставаясь православным, он заявил, что не будет воевать с русскими. Мы клялись на святом Евангелии не стрелять против своих единоверцев, и клятве своей не изменим. Русская старина, 1876 год, номер 4, страница 775. Его сделали советником абас Мирзы, а полк оставили в резерве. В результате усилий Грибоедова Маккинцев был выслан из Тавриза в 1828 году. Но это было сделано только для видимости, потом он туда вскоре вернулся и продолжил свой боевой путь. В 1830-33 годах руководил персидскими войсками в Хорасане и Туркмении, В 1833 году командовал осадой и взятием Герата при новом шахе Ирана Мохаммед Шаха возглавил его личный конвой и гвардию. принимал участие во многих военных экспедициях и был тяжело ранен при новом штурме Герата в июне 1838 года. В это время по настоянию Николая I вопрос о расформировании русского батальона был все таки решен окончательно. Практически в полном составе он согласился вернуться на родину. Всего вернулось более тысячи человек, в том числе много жён и детей русских солдат. Летопись, страница 174. Самсон Хан, опасаясь наказания, остался в Персии, еще долго служил, успев в 1849 году в ходе очередных восстаний и беспорядков в Иране взять Мешхет. Умер он в том же году, имея пять детей и третью жену, и был похоронен в Сургюля под алтарем с им православной церкви. до конца своих дней авантюрист и удачливый военный оставался, как это ни странно, верен православию и даже ратовал за его распространение в Персии. После Самсон-хана в Иране уже не было отдельных частей с пленными русскими солдатами. Настойчивость Грибоедова в защите интересов пленных, беженцев и переселенцев, проявленная им сразу же после прибытия на территорию Персии, и особенно в Тавризе, не могла не долететь сарафанным радио до Тегерана и других мест по пути следования туда посланника. Приводившееся выше утверждение, что пленная меня здесь с ума свели, Грибоедов написал уже в казвине 28 декабря по пути в столицу Ирана. Полное собрание сочинений, том 3, страница 184. Все это сыграло злую шутку с русской миссией, которая прибыв в Тегеран, сразу же оказалась в пучине просьб и настойчивых действий тех, кто хотел вернуться на родину. И как мы знаем, это стало одной из самых острых причин, вызвавших обострение отношений и будущий разгром посольства. Не будили их, а пока оно тихо, гласит народная поговорка. И так получилось, что появление в Тегеране Грибоедова и русской миссии Расшевелил тот опасный и встревоженный улей жизни персидской столицы в январе 1829 года, который больно ужалил российских пришельцев.